В горах мое сердце В горах мое сердце, да ныне я там По следу оленя, лечу по скалам Гоню я оленя, пугаю козу В горах мое сердце, а сам я внизу Прощай, моя родина, север, прощай Отечество славы и доблести край По белому свету судьбою гоним, Навеки останусь я сыном твоим. Прощайте вершины под кровлей снегов, Прощайте долины и скаты лугов, Прощайте поникшие в бездну леса, Прощайте потоков лесных голоса в горах. Мое сердце, да ныне я там, Последу оленя, лечу по скалам, Гоню я оленя, пугаю козу, В горах моё сердце, а сам я внизу.